Глава 13. Новелла Остров Ох, как отличается избранный Господом остров от всех остальных в Белом море. Те другие невзрачные, унылые островки своей серой, каменистой поверхностью, навивают тоску и желание побыстрее пройти мимо. Долго идет время, пока бороздишь неласковое, холодное Северное море, и непременно утомишься созерцанием невеселых, безликих видов. И вдруг совсем рядом загадочный исполин вспенился зеленью, нарушил безрадостную картину. Ярко и светло заиграли краски в серой дымке. Остров на него не сходит небесный свет. Снизу из морских глубин вылетают и играют серебряные блики. Как оазис в пустыне, он встает перед взором морских путешественников. Вздыбился остров, вырываясь из хищных стальных волн Белого моря. Ощетинился, оскоблился высокомерной улыбкой и застыл в своей поморской красоте. Остров посылает нам приглашение. Сходите на берег, но не вздумайте дело предпринимать без моего на то повеление. Воля моя здесь царит, да не моя а свыше. Только Господь знает, что здесь велено, а что нет. Да, тайны мои непостигаемы вами. С тем потом и отбудете во свояси. Бродишь по острову наслаждаешься неодолимой красотой севера. Приходишь к середине острова, к фантастическим каменным лабиринтам. Что же древние люди хотели передать потомкам, оставив на острове эти невысокие спиралевидные каменные выкладки? Кому позволено постичь их вселенскую загадку? Может быть, это только загадки для каждого, совсем личные, чтобы подумать, поразмыслить, в чем смысл жизни. Вот входишь в круг, Идешь по спирали, как бы совершаешь путь к центру своей души. Тропинка долгая, запутанная. Восприятие пространства и времени меняется. Проваливаешься в глубины сознания, пытаешься ухватить главный смысл твоей жизни. И с мыслями о том, решена ли твоя головоломка, совершаешь обратный путь. Постепенно возвращаешься в мир реальности. Понял ли ты, что предначертано тебе? Никто пока не разгадал, наделены ли эти древние лабиринты магической силой. Или они просто служили ловушкой для рыб, помогали древнему человеку в рыболовстве. Пять тысяч лет назад уровень воды в море был значительно выше. Рыба заплывала в лабиринт, и, возможно, рыбаки доставали ее из этой каменной ловушки. Смотришь на два лабиринта. Они, как два клубка из свернувшихся змей, хранят неведомое и никого не допускают к великой тайне. Оставляем валуны вечными стражами Твоих тайн, остров. Белые ночи купаются в озерах, Пролетают над каналами, Взбираются на холмы И стелют шелковое покрывало, Налугаясь цветов и душистых трав. Секирная гора — Высшая точка острова. Церковь Вознесения на ней Единственный в мире храм-маяк. Светит он кораблям почти 150 лет. Путь указывает в Беломорских водах. В 1429 году Иноки, преподобные Савати и Герман, приплыли на остров, построили там келью и стали жить в уединении. Две семьи карельских рыбаков, прознав об этом, решили, что тоже могут проживать там неподалеку. Как предание до нас доносит, два светлоликих ангела на Секирной горе высекли жену одного из этих рыбаков. Савати услышал женский плач, позвал Германа, и пошли они смотреть, что происходит. Увидели плачущую женщину, жену, поселившегося там рыбака. Она им поведала. «Мне встретились двое светловолосых юношей. Они сказали, что мы должны уйти с этого места. Бог устроил его для проживания иноков, для прославления имени Божьего. Мы недостойны проживать здесь и должны бежать, иначе смерть нас постигнет. Никогда больше никто не заводил там поселение. По таинственному духу люди, а в особенности женщины, не решались посещать эти места на протяжении пяти веков. В темные тягостные времена, когда власть принадлежала людям, которые не низвели веру в Бога до преступления, в Вознесенской церкви находился штрафной изолятор. В самом святом месте они мучили своих жертв, дабы осквернить эту святыню. Именно в самых святых местах они самоутверждались в своем безбожье. А люди-страдальцы, которые отказались от веры, потеряли там Божью защиту. Вечность для нас — это мгновение для Бога. Мгновения минули, люди приходят сюда молиться. Снисходит на них благодать Божья. Не на всех, только на избранных. Прилетают ангелы и направляют человека на путь истинный. Остров ждет тебя, Илья. Я не воцерквленный человек, но всегда следую заветам своей бабушки Лукирьи Федоровны. Она учила меня, что церковь должна быть в душе у человека. Иисус сказал, «Да придите вы в церковь мою, пусть церковь будет у тебя в душе, но Божий храм не игнорируй». хирургия и примером для меня является служение епископа Луки, в миру хирурга Война Ясенецкого, основоположника гнойной хирургии и местной анестезии в России. Он был оперирующим хирургом, но и был епископом православной церкви, и порой в государственные учреждения приходил в церковном облачении. Во всех ипостасях человек несет свой крест. После сложных операций, когда мне удавалось преодолеть трудности и операция заканчивалась успешно, мне казалось, что рукой моей водят какие-то высшие силы, ибо я не могу понять, как приходит ко мне то или иное решение, позволяющее спасти хрупкую жизнь человека, сына Божьего. Я хоть и есть современный материалист, но помощь Бога никогда не отвергаю. И не впадаю в гордыню от своих успехов, потому что понимаю, что это не моя заслуга, а промысел Божий. Илья, послушание — есть такое понятие у монахов. Послушники не постригаются в монахи а исполняют свой долг, свою работу. И когда срок послушания оканчивается, они возвращаются в мир. Вот и ты, Илья, осознай свою работу хирургом как послушание.